Среди своих сиидов Наполеон Малый нашел нового префекта полиции и нового военного коменданта Парижа. Он все еще выступает с демагогическими демонстрациями, посещает заводы, награждает сельскохозяйственных рабочих. 13 ноября он предлагает вернуться к всеобщему избирательному праву, но собрание голосует против, что полностью подрывает авторитет депутатов. 19-го начинается процесс над историческим театром. Адвокат Александров утверждает, что его клиент не несет административной ответственности и в доказательство приводит спонтанно подписанное 24 актерами письмо, в котором они удивляются, что директором считают того, кто занимался только поставкой и распределением ролей. Генеральный прокурор, однако, не позволяет втереть себе очки. Господин Александр Дюма не мог смириться, видя, как рушится предприятие с которым он связал свои надежды на успех и финансовое процветание. Он исчерпал свои усилия и ресурсы, пытаясь дать жизнь этому театру. И именно так, возможно, не отдавая в этом себя отчета, автор превратился в спекулянта, антрепренера публичных зрелищ, беря на себя в результате роль коммерсанта, последствия чего испытывает на себе сегодня. Суд удаляется на совещание. У Александра нет никаких иллюзий, возможно, объявление банкротом означает для него долговую тюрьму. Сколько же лет должен он в ней провести, прежде чем заработает минимум 200 тысяч франков, которые должен заплатить своим кредиторам. Сейчас, в конце ноября, он слишком занят собственной судьбой, чтобы кроме мемуаров, над которыми продолжает работать, идентифицировать себя со своими вымышленными персонажами. Поэтому он начинает не новую историческую сцену с романическими перипетиями и диалогами, но задуманы уже давно исследования о роли народа в истории Франции. Он берет один из своих больших листов голубой бумаги, нумерует его и коричневыми чернилами выводит заглавие «Жак Простак». Именно над этой рукописью сидит он вечером 1 декабря, не будучи приглашен на большой бал в Елисейском дворце, организованы специально, чтобы никто не заподозрил об угрозе государственного переворота. Той же ночью арестованы все лидеры республиканцев и орлеонистов. Собрание блокировано. Утром афиши объявили парижанам о введении военного положения, восстановлении всеобщего избирательного права и о грядущем плебисците для решения вопроса о сохранении власти Луи Наполеона Бонапарта. 50 депутатов, собранных в мэрии 10 округа, проходят через процедуру отрешения от власти и разогнанной армией. Третьего депутаты-республиканцы, среди которых Гюго, Боден и Жольфавр, пытаются поднять предместие. Рабочие пожимают плечами при мысли о необходимости защищать республику, которая разоружила их в июне 1848-го после того, как уничтожила столько их товарищей. Как иронизирует какой-нибудь уличный мальчишка, ну да, иногда вовсе не обязательно ждать, чтобы тебе продырявили пузо. Достаточно просто не лишать этих дармоедов возможности получать их денежки. Боден все же поднимается на зародыш баррикады и доказывает, что можно и умереть за 25 франков депутатского жалования в день. И все же сопротивление развивается в центре Парижа. Дав ему сформироваться, Сент-Арно 4 начинает наступление. Неизвестно насколько по сравнению с февралем 1848 Александр на сей раз в курсе событий в качестве их свидетеля. Думаем, что в малой степени, иначе он где-нибудь непременно бы описал хоть один эпизод, поразивший общественные мнения. Например, резню, устроенную на больших бульварах Конрабером, приказавшим стрелять по толпе зевак, 300 убитых как минимум.